Глава 38. Аран. Потребовались все душевные силы Арана, чтобы сохранять спокойствие в эту минуту, чтобы не сорваться, не броситься по кофейне бегом, но он заставил себя медленно пройти между столами, молча подтянул стул и сел напротив соотечественника. Не отрывая взгляд от собственной чашки, явно не с кофе, Джору Джоругрюм буркнул. "Я не нуждаюсь в компании" даже старого друга Джор отцепинил и не сразу мучительно медленно поднял голову. Он долго смотрел на Арона, потом прошептал: "Я почти потерял надежду. Недели. Я прождал здесь недели". А затем вскочил, опрокинув стол, стеклянная чашка в дребезги разлетелась обвал и стиснул Арона в объятиях так, что оба покачнулись. "Ты жив?" И если не считать короткой встречи с Наной, Арен несколько месяцев не говорил ни с кем из этиканы. Видеть Жора перед собой было почти так же здорово, как и вернуться домой. "Я считал, что ты погиб", глухо выговорил Жор, словно боролся со слезами, хотя Арен за всю жизнь ни разу не видел, чтобы этот мужчина плакал. "Я уже сбился со счета, сколько раз побывал на краю гибели". Аран заметил, что на них смотрят остальные посетители. Он подтолкнул Джора сесть на место, поднял стол и сам уселся обратно. И поверь, если я еще хоть раз увижу пустыню, смерть меня все же настигнет. Пустыню? Джор сузил глаза и повернулся к Ларе. Та стояла в нескольких шагах от них, слабо улыбаясь. Такого в плане не было, девочка, ты должна кое-что объяснить. Позже нужно обсудить более важные вопросы. Взгляд Джора потемнел, и он кивнул. Но не здесь, Поднимаясь, он крикнул одной из служанок. Запиши на мой счет, малютка, и стакан тоже. Ты платить-то по счету собираешься, старина? откликнулась девушка, но в ее голосе прозвучала неожиданная нежность. Я пришлю тебе еду в комнату, а то смотри, не будешь есть зачахнешь. Замечание было похоже на правду. Следуя за Джором вверх по лестнице из кофейни, Аран примечал в нём множество мелких изменений: сгорбленные плечи, хотя раньше Джор никогда не сутулился, похудевшую фигуру, медленные, менее уверенные шаги. Он был не молод, но не время состарило его в те месяцы, что они провели в Джор присматривал за Араном с тех пор, как тот начал ходить жертвовал собственной возможностью завести семью, чтобы следить за безопасностью наследника Этиканы, чтобы сохранить ему жизнь. Арен знал, что Джордж считает себя виноватым в том, что его короля и подопечного захватили в плен. Значит, и его предполагаемую гибель тоже ставил себе в вину. Спасибо за то, что вытащил меня. И что ждал? Джор обернулся через плечо, встречаясь с Сарыным глазами, но лишь коротким кивком дал понять, что услышал благодарность. Он выудил из кармана ключ и открыл дверь в комнату на втором этаже. За ней оказались богатые покои с видом на внутренний двор в центре гостиницы. Шикарно. Это для тебя. Хорошо, что ты объявился сейчас. Думаю, наш человек внизу. Уже подумывал выселить меня в пользу более платежеспособного гостя. Только то, что по всему городу полным полно шпионов Сайлоса, позволяло нам надеяться, что ты еще жив. Арен нахмурился и бросил в угол свой жалкий мешок с вещами. Серин угадал, куда мы отправимся, и отрезал нам путь, поэтому нам пришлось пройти через пустыню. Но это неважно. Что с Араналом и с Анной? «Эронал?» Все еще держится. Твоя сестра тоже. Она сейчас там. От острого чувства облегчения у Арына чуть не подогнулись колени. Слава богу. Пока не стоит никого благодарить. Город выживает благодаря поставкам загадочного благодетеля на некоторые соседние острова. Но даже если этот человек намерен прислать еще одну партию, мы ее не получим, пока не случится сильная буря. Эронал днём и ночью окружают аморитские корабли, и сезон затишья в этом году оправдал своё название. Так Зара сдержала слово, заметила Лара. Как и твой брат? Джор поднял бровь в замешательстве, так что Аран добавил: Это Зара Анафора устроила снабжение. Она согласилась в обмен на то, чтобы я содействовал её побегу от Сайлоса. Хотя на самом деле оказалось, что я лишь отвлек стражу, чтобы Керес Велиант мог освободить ее». Наследный принц Арен кивнул. оказалось, что принц-философ настоящий политический интриган. Он хочет избавить Маредрину и от своего отца, и от нашего моста. Так что в его лице у нас есть союзник. Не следует ему доверять. Так я и говорила, пробормотала Лара. Мы для него лишь средство для достижения целей, но если ему представится другая возможность получить то, что ему нужно, он бросит нас на растерзание волкам, не проронив ни слезинки. Может быть, у Арона было немало времени, чтобы обдумать мотивы Кериса, его долгую игру, как назвал её принц. И Арон не был уверен, что Керис руководствуется именно теми соображениями, которые называет вслух Любой, у кого есть ресурсы и деньги, мог бы снарядить корабль с припасами, чтобы оставить их в Тикане. И здесь возникал вопрос: почему Керес решил, что для этого обязательно необходимо освободить Зару? И Арен был практически уверен, что знает ответ. Зара здесь? Если и так, я ни слова об этом не слышал. Может, она вернулась возглавить Валькотский гарнизон в Нерастисе? Там, кстати, Керес В перенате поговаривают, что он отплыл из Винцы на следующий день после вашего побега. Он снова командует маредринскими войсками на границе и проявляет к своим обязанностям куда больше рвения, чем в прошлом. Видимо, старается прикрыть тот факт, что тайно вывез Зарру из-под носа у отца. Есть какие-то новости о моих сестрах. Лара задала вопрос ровным тоном, но Арен видел, как она нервно сжимает и разжимает кулаки ты стала тетей!» Она ахнула. Сарина Джор улыбнулся и так хлопнул Лару по плечу, что она покачнулась. Она уже здорова, как лошадь. Нана приняла у нее роды. Девочка родилась буквально спустя полдня после того, как вы разделились. А Бронвин, я слышал перед отъездом, что она хорошо держится, и остальные твои сёстры Винцы вроде как невредимы. Лара быстро кивнула и вытерла глаза. Что, с Королин?» — спросил Аарон. Джор тяжело вздохнул. Ее с тех пор никто не видел, но и подтверждения ее смерти тоже нет. Аарон мог лишь надеяться, что Керис как-то помог своей тете, поскольку даже если Королин осталась в живых, ее участь могла быть хуже смерти. Ты сказал, что Анна вернулась в Аронал? Ага. По всей видимости, ей пришлось добираться вплавь под покровом темноты. Когда она вернулась из Эренделла, лодка не прошла бы мимо амарицев. Арн побледнел. Во время затишья в неостровной крепости воды кишели акулами. Ей не стоило. ей пришлось, оборвал его Джорр. Боевой дух падает. Много разговоров о том, чтобы оставить город, оставить Этикану. Она старается поддерживать в людях надежду, чтобы выиграть тебе время, но он помедлил. Как только сезон бурь прогонит флот прочь, начнется исход на север к Они предложили безопасное убежище. И каны не станет. Может, это к лучшему. Если бы они думали, что так будет лучше, то уплыли бы еще в предыдущий сезон бурь, огрызнулась Лара и швырнула свою сумку к мешку. Они собираются покинуть Итикану, потому что у них нет другого выбора, а не потому, что на самом деле этого хотят. Мы должны дать им возможность выбирать. Джор, что сказал король Эренделла на предложение Анны? Джору помешал ответить стук в дверь. Он подошел, забрал у служанки поднос с дымящейся едой и поблагодарил. Налил воды из кувшина и протянул Арену стакан. Эрендельцы справедливо недовольны тем, что Моридрина удерживает мост. К тому же, в Северном дозоре явно оказывают предпочтение Амариду. Наш друг король Эдвард довольно быстро согласился при некоторых условиях, конечно. При каких? В основном торговые пошлины. Джор поджал губы, и слово Анны, что она вернется в Эрендел, когда все закончится, видимо, наследному принцу Уильяму пришла пора жениться. Аран открыл рот, чтобы заявить, что не согласится на это, но Джор его перебил. Она уже дала слово. Так что не сотрясай воздух. Но всё это зависит от того, получишь ли ты поддержку Валькоты. Королю Эдварду мало смысла посещать наш приём, если императрица не согласится. То есть остальное на мне. Арена сушил стакан, искренне сожалея, что в нём вода, а не что-то покрепче. На тебе. Я у тебя осталась всего несколько дней. Устроить приём на столько гостей дело не быстрое. И нужно успеть до того, как разразятся бури. Времени у нас почти нет. Тогда, я полагаю, сказал Арен, что пришло время мне поговорить с императрицей. Джор фыркнул. Не уверен, что из этого выйдет такой уж разговор. Скорее тебе придется униженно поползать на коленях, чтобы она тебя простила. Арен забрал свой мешок, выкопал бритвенное лезвие и грустно поскреб бороду, которую использовал как часть маскировки. Если мне придётся умолять, надо выглядеть как можно лучше.